Глава 34. Автомобиль полз в потоке с черепашьей скоростью. эби думала об Иден и завидовала ей. Вернее, способности ее памяти исказить воспоминания о последних днях, проведенных в секте Уилкокса. А вот мозг Малин каждый день выдавал новые детали. Пухлый мальчик, девочка в очках, лица других сектантов, имена... эби ясно вспомнила один из последних дней в общине. Ее члены моют руки, выстроившись на улицу у длинной металлической раковины. Эбби Гейл яростно трет ладошки. Мама дала ей новую металлическую щетку, и теперь дело двигается быстро. Кисти пульсируют от боли, которую девочка даже научилась любить. Некоторые дети просто моют руки с мылом, но Иден... Научила Эбигейл делать все тщательно, полностью избавляясь от грязи. Теперь очевидно, когда кожа на ладонях содрана, руки болят и кровоточат. Взрослые сектанты относятся к тебе совсем по-другому. Шире улыбаются, хвалят за усердие. Боль – что иное, как свидетельство чистоты. Возможно, скоро Эбигейл разрешат работать в поле. Все дети постарше уже там и ей живут. Не с кем играть днем. Девочка заканчивает процедуру, отходит от раковины и растопыривает пальцы, покрытые красными точками. Затем присоединяется к остальным сектантам. Они ждут отца Уилкокса. Тот должен прочитать проповедь. Кажется, члены общины взволнованы. Взрослые приглушенно разговаривают, дети сбиты с толку, напуганные молчат. Эбигейл не понимает, что происходит. До нее долетают обрывки фраз, которые ни о чем не говорят. «Сегодня дважды видела вертолет». «Кажется, кто-то наблюдает». «Сообщили копам». «Копы». Девочку охватывает ужас. «Она знает, полицейскими движут коррупция и ненависть, желание разрушить семью». «Где же отец Уилкакс? Он должен быть здесь, читать проповедь, успокаивать членов общины». «Во время службы все ощущают умиротворение». «Эбигейл идет к кабинету Моисея, но его там нет, и свет не горит». И вдруг она замечает одинокую фигуру на краю цветочного поля. Белые одежды развиваются по ветру. Заходящее солнце бросает лучи на лицо. Это он. Девочка нерешительно приближается. Отец Уилкокс. Все ждут. Моисей не шевелится. И никак не реагирует, продолжая смотреть куда-то вдаль. Таким Абигейл его еще не видела. не злым, не взволнованным. Сейчас отец кажется грустным и уставшим. Помолчав несколько секунд, Уилкакс говорит «Посмотри на полевые лилии». Она знает, что будет дальше. Уже десятки раз слышала эти слова во время проповедей. «Как они растут, не трудятся, не придут!» Девочка умолкает, пытаясь вспомнить продолжение. Моисей улыбается «Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». «Я люблю лилии», — произносит Абигейл. «Это же, этот цветок — символ штата, ты знала?» «Конечно». «Она впервые об этом слышит». «Мы всего лишь стараемся сеять красоту. С божьей помощью украшаем мир, но полиция нас преследует». «Разве цветы плохие?» К ее удивлению отец ил Илкокс смеется. Устали младенца. Он опускается на колени. Ты похожа на родителей, Эбигейл. Очень умная девочка. Спасибо. Она краснеет и смущенно улыбается. Какие цветы в райских садах тебе нравятся больше всего? Фунте, показывает Эбигейл, высокие. Уилкокс задумчиво смотрит на нее. Не зря я тебя похвалил. А почему именно они? Девочка уверена, что отец спрашивает не просто так. Но цветы нравятся ей лишь потому, что они с Исааком прятались в их зарослях. Потому что красивые. Хотя не так уж они и хороши. И для букета годятся слишком высокие. Мама никогда их не срезает. Все же для чего-то эти растения нужны. Дети ежедневно ходят в поле с небольшими ножиками и срезают цветов коробочки. «Это наше самое ценное сокровище», — говорит отец. «Знаешь, как оно называется?» «Да. Мак». Резкий сигнал клаксона заставил погрузившуюся в прошлое Эбби вздрогнуть. Она медленно тронулась, а перед глазами все еще стояли маковые поля райских садов.